Эпилог. Найджел Харви. Найджел Харви сидел за столом и гипнотизировал взглядом пришедшее несколько дней назад письмо. Послание от главы ордена содержало только один вопрос и одно требование. Как обстоят дела? Доложи срочно. Да, это все. Но Найджел до сих пор не написал ответа, хотя со дня гибели ректора Академии Грискор прошло уже больше двух недель. Император был поставлен в известность, дознаватели отбыли. Никто из них не пытался заговорить со студентами после той битвы, хотя тем для разговора было более чем достаточно. Но, возможно, тот факт, что Джейкоб спас жизнь их главному, что-то изменил. Табита с Гвин неделю пролежали в отделении лекарей, У Умельтон обнаружились множественные травмы и один перелом. А вот у Вайерс оказалась проблема с энергетическими каналами и их загрязнение. Это оставалось одним из вопросов, на которые у Найджела Харве не было ответа. Что такого пыталась сделать первокурсница, что заработала такие проблемы? Но ни о чем из этого Найджел не мог в главе Ордена. Тот не должен был узнать, что ситуация настолько вышла из-под контроля. Они не должны были узнать о Табите. Ее личность навсегда останется тайной, и никто не узнает, что она во всем этом участвовала. Он медленно пододвинул к себе лист и взялся за перо. Найджел Харви собирался написать короткое письмо о том, что некромант был найден и погиб. Что именно убило Ервина, неясно. Люди еще не могут так четко определять границы магии. Было ли это убийство на руках сына графа Харви, или, может, это первокурсница Табита сделала что-то, что повлекло такой исход? У Найджела не было ответов. Потому он начал писать письмо без ответов. Этот доклад должен был отличаться от всех, что он составлял для главы ордена. Но этому письму не суждено было достичь адресата. Когда Найджел только от приветствие, в воздухе запахло паленой бумагой. Тонкий узкий конверт медленно спланировал на столешницу прямо перед искателем. — Ты не мог подождать, пока я отвечу? — раздраженно фыркнул он и отложил перо в сторону. Парень разорвал конверт и вытащил записку. Аккуратный каллиграфический почерк, всего несколько слов, один приказ. Но именно от него у третьекурсника задрожали руки. Письмо выскользнуло из пальцев и медленно спланировало на стол. Я все знаю. Теперь ты должен убить Табиту Вайерс. Конец. Уважаемый слушатель! Большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига».